Институт моногамии настолько укоренил своих сознаний, ему подчинено столько рефлексов, воспоминаний, чувств, что они не способны принять, не способны даже представить себе уклад жизни, ее отрицающий. Тут есть две возможности, произносит Тома. Ага, заговорил первым, так я и думал. это выбирает одного из нас, и все остальные исключаются. Я не даю ему закончить. Заявляю категорически. Подобного положения я не приму, даже если избранником окажусь я сам. А если избранником окажется кто-то другой, не соглашусь с исключительностью его положения. — Прости, пожалуйста, — продолжай Тома, — я не кончил. — Продолжай, Тома, — любезно говорю я. Я прервал тебя, но ты вправе высказать свое мнение. — И на том спасибо, — отвечает Тома. Я молча с легкой улыбкой обвожу всех взглядом. В старые времена, еще в дни братства, мне всегда удавался этот прием, и я убеждаю, что и сейчас он не потерял прежней силы. Авторитет противника подорван благодаря моему терпению и его собственной обидчивости. И вторая возможность. Продолжает Тома, но, видно, мое вмешательство несколько охладило его пыл. — Это спится всеми, и это абсолютно безнравственно. — Безнравственно? — спрашиваю я. — Почему же безнравственно? — По-моему, это и так ясно, — отвечает Тома. — Отнюдь не ясно. Не стану же я принимать на веру поповские бредни. приписать тома поповские бредни. Я наслаждаюсь про себя этим мелким коварством, но о том вопросе, который мы обсуждаем, наш милейший Тома судит со пломбом и в то же время совсем наивно. — Вовсе это не поповские бредни, — возражает Тома раздраженно, — и это раздражение идет ему лишь во вред. Не станешь же ты отрицать, что девушка, которая спит со всеми, шлюха, чепуха. Парирую я. «Шлюха — это девушка, которая спит за деньги». «Именно деньги делают это безнравственным, а не число партнеров». «Женщин, которые спят со многими, ты встречишь повсюду, даже в Мальжаке, и никто их не презирает». Молчание. Тихий ангел пролетел. Мы вспоминаем Аделаиду. «Всем нам, кроме Мейсонье». Он же совсем юном обручился с своей Матильдой, а Делаида облегчила путь через юность. Мы признательны ей за это. И я уверен, что Мейсонье при всем своем целомудрии жалеет об упущенном. Тума, должно быть, поняв, что я опираюсь на общие для всех нас воспоминания, молчит, а я продолжаю, теперь почти уверенный в поведе. Тут вопрос не в морали, — в том, как мы сумеем приспособиться к обстоятельствам. В Индии, Тума, есть каста, где пять братьев, к примеру, объединяются и женятся на одной женщине. Братья их общая супруга образуют единую семью, которая занимается воспитанием детей, и никто из них не спрашивает, чьи это дети. А поступают они так, потому что каждому брату в отдельности содержать жену не под силу. Если им приходится идти на создание такой семьи из-за крайней бедности, то у нас нет другого выхода, так как мне то здесь единственная женщина, способная рожать. Снова наступает молчание. Тума, чувствуя себя побежденным, видимо, отказался от дальнейшего спора, а остальные корц предпочитают молчать однако не должны высказать свое мнение я вопросительно на них смотрю и спрашиваю так как же не очень мне это нравится говорит писсу что это да этот самый обычай в индии дело не в том нравится или нет дело в том что такова необходимость все равно Стоит на своем пейсу. Одна женщина на несколько мужчин. Нет, я против. Молчание. Я того же мнения, — поддерживает его колен. Я тоже, — вторит Мейсенье. И я, — произносит Тома. Его улыбка ужасно раздражает меня. Я смотрю на огонь. Произошло нечто удивительное. Я оказался в меньшинстве. Я побежден. С тех пор, как в двенадцать лет я, так сказать, возглавил коллективное руководство братства, подобное случается впервые. И меня это искренне огорчает, хотя я и сознаю, что это самое настоящее мальчишество, но мне не хотелось бы, чтобы присутствующие заметили это. и я пытаюсь как ни в чем не бывало перейти к следующим стоящим на повестке дня вопросом но мне это плохо удается сжимается горло в голове полнейшая пустота мало того что я потерпел поражение мое молчание выдает мою растерянность спас меня естественно сам того не желает ума вот видишь говорит он без излишней деликатности моногами я победила Правда, я не без греха. А, он еще не забыл мне поповских бредней. Замечание Тома встречается холодно. Я обвожу взглядом своих приятелей. Лица у них красные. Чувствуют они себя неловко. Мое поражение смущает их не менее, чем меня самого. И главное, скажет мне позднее Колен, надо ж такому случиться. Как раз в тот день, когда ты столько для нас сделал, Их смущение подбадривает меня. «Будем считать, что мы проголосовали, и я подчиняюсь большинству. Однако следует до конца выяснить что означает это решение. Значит, оно, что мы заставим Мьетту выбирать себе единственного партнера и оставаться при нем? — Нет, — отвечает Мисс Анье, конечно, нет. Мы не будем ее неволить». Но если она захочет выбрать себе одного мужа, мы ей не помеха. Хорошо. Теперь все ясно. Все дело в выборе слов. Я говорю «партнер», он говорит «муж». Мне так хотелось заметить коммунисту Мей Сонье, что у него мелкобуржуазные представления о браке. Но я мужественно одергиваю себя и смотрю на остальных. «Это вас устраивает?» Да, это их устраивает, да здравствует брак, долой адюльтер, даже узаконенный. Уставная мораль все еще жива. Но лично я убежден, что все эти весьма похвальные принципы меньше всего приемлемы в нашей общине, состоящей из шести мужчин, на которых приходится всего одна единственная женщина. Но против большинства не пойдешь. позиции моих приятелей представляется мне максималистской и бессмысленной. По их мнению, лучше уж не иметь женщины до конца дней своих, чем делить ее с другими. Впрочем, каждый из них, конечно, надеется оказаться счастливым избранником. Я молчу. Меня тревожит будущее. Я боюсь лжи, ревности и даже покушения на убийство. А также... Почему бы не признаться в этом сейчас? Я мучительно жалею, что мне это не стало моей в прудах, когда была такая возможность. Не очень же я вознагражден за то, что сумел подавить свои страсти, как говорили мы во времена братств. На другой день, на заре, после отвратительно проведенной ночи, Меня разбудили мощные удары колокола, кто-то трезвонил в него, что было сил. Этот большой церковный колокол я купил как-то на распродаже и повесил его у въезда в замок с тем, чтобы посторонние туристы, желавшие попасть в Мальвиль, могли им пользоваться. Но звонил он так раскатисто, что его было слышно, как мне говорили даже в ляроке. И тогда я установил рядом с ним электрический звонок, ныне, вы бесполезны Не представляю, что может означать этот трезвон. Я соскакиваю с постели, натягиваю прямо на пижаму брюки, сую босые ноги в сапоги и, схватив карабин вслед за Тома, у которого в руках тоже ружье, кубарем скатываюсь по винтовой лестнице и, пробежав подъемный мост, вылетаю во внешний двор. Все обитатели замка, натянув на себя первое, что попалось под руку, собрались уже у родилки. Нас ждет радостная новость. Маркиза из прудов, так что отелилась в углу стойла, а теперь перебралась в другое и готовится принести второго теленка. момо которому мать приказала сообщить нам эту весть, совсем обезумев от радости, решил, что ради столь торжественного события не грех ударить в колокол. Ну и достанься ему от меня. Как он посмел ослушаться моего приказа! Ведь я столько раз строжайшим образом запрещал ему выкидывать такие номера. Затем, повернувшись к Фальвине, я поздравляю ее с двойней маркизы. Телят оказались телочками. Фальвину так и распирает от гордости, будто она сама произвела этих телят на свет божий. Она без умолку тараторит, готовясь вместе с Мину помогать Маркизе, но помощь их не требуется. Второй теленок весь мокрый, кругленький и невозможно трогательный уже появился. Пейсу, Мейсунье, Жаке, Колен возбужденно обсуждают от событий, но все голоса покрывает громовой голос Пейсу, перечисляющего все случаи, когда корова приносила двойню. Это явление редкое, а потом особенно памятное, одни он видел сам, а других только слышал. Мы все стоим, а першиса деревянную перегородку стоила, и мьета среди нас. Девушка едва одета, голосы спутаны, она вся еще теплая после сна. При виде ее у меня по-идиотски заклотилось сердце. Лучше уж любоваться телочками. Обе цвета красного дерева и совсем такие маленькие, как этого можно было ожидать. — Никогда не подумал бы по маркизе, — замечает Пейсух, — что она принесет целую пару. Она была не толще, чем когда носит одного. Я видала коровку да потолще, — поддерживает в омину. А вот это взяла и принесла нам парочку, да еще каких красавиц, только вот где бы их поместить? — Можно сказать, тебе здорово повезло, — обращается к Фальвини Пейсу. — Не знаю почему, но мы все считаем своим долгом выказывать свое восхищение именно Фальвини, хотя корова принадлежит теперь Мальвилю. Возможно, мы хотим вознаградить ее за тот прием, что ей оказала мину. — Уж такую корову фальвина, — продолжает Пейсу степенно и учтиво, — я думаю, тебе не придет в голову продавать. А за этих двух телят через неделю можно было бы огрести шестьдесят тысяч монет, а уж о молоке, которое ты надоешь, я и не говорю. Не корова, а чистое золото. Она ведь еще раз может двойню принести. Интересно, кому-то собрался загонять этих телят, дурачина, спрашивает колен. Это просто так, к слову. Оправдывается Пейсу, мечтательно прищурив глаза. Должно быть, Пейсу представляется образцовая ферма в ином мире, лучше нашего, где все коровы без исключения выдают только двойню. Размечтавшись, он даже не смотрит на Мьетту. Правда, нынче утром после вчерашнего голосования мы все поглядываем на нее лишь украдкой. Каждый боится, как бы другие не подумали, что он пытается увеличить свои шансы. Я подсчитываю. Принцесса, маркиза и две новорожденные телочки, мы решаем назвать их графиней, И баронессы, что пополнит наш готский альманах. Да, чуть не забыл оставленную в прудах чернушку. Ее, правда, к не отнесешь, но зато она дает молока. Много, и теленка у нее нет. Значит, теперь в Мальвиле пять коров, один взрослый бык и бычок-принц. Его мы тоже закалывать не станем. Оставить всего одного производителя — это риск, а не малый. Что касается лошадей, у нас три кобылы — амаранта, красотка, я дочь-вреднуха и жеребец-малабар. Свиней не стоит даже считать. Их теперь так много, что мы вряд ли сможем всех прокормить. Я думаю о наших животных, и меня затопляет горячее чувство уверенности — к которому, однако, примешивается страх. Вдруг земля откажется кормить их, да и нас в придачу. Любопытно, как с исчезновением денег исчезали все ложные потребности. Как и в библейские времена, мы мыслим только категориями пищи, земли, стада и сохранения племени. «Взять хотя бы мьетту». Я смотрю на нее совсем иными глазами, нежели на Биргитту. С Биргитты как-то само собой получалось, что сексуальные отношения не имели целью продолжения рода, а в медь я прежде всего вижу будущую мать. Даже при двух подводах нам понадобилось целых четыре дня, чтобы перевести все добро из прудов. Горожане жалуются на трудности, связанные с переездом на новую квартиру, но они даже представить себе не могут, сколько за человеческую жизнь может накопиться всякая всячина на ферме, в чем все нужное и все очень громоздкое, а тут еще скотина, фураж и зерно. Наконец, на пятый день мы снова смогли приняться за обработку нашего маленького участка на Рюне, применяя новые правила безопасности на практике. Жаке пахал, а кто-нибудь из нас, вооружившись карабином, нес караул на маленьком холме к западу от Рюны. Если дозорный вдруг заметят что-то подозрительное, будь то один или несколько человек... Он, согласно инструкции, должен был, не показываясь, выстрелить в воздух, чтобы дать время Жаке добраться до замка и увезти с собой лошадь. А мы должны тут же были кинуться на выручку с ружьями. Теперь их у нас было три, считая ружьё Варвурда, а вместе с карабином целых четыре. Этого было, конечно, недостаточно. Я подумал о луке Варвурда. а оказавшимся на близком расстоянии таким точным и опасным оружием. Бергитта обучила меня принципам стрельбы из лука, гораздо более сложным, чем это может показаться на первый взгляд, и, несмотря на всеобщий скептицизм, я начал упражняться на дороге, ведущей к внешней крепостной стене. Проявив упорство, я добился вполне сносных результатов, и стал мало-помалу увеличивать дистанции. В те дни, когда я бывал в ударе, мне удавалось сорока метров садить в цель одну стрелу из трех. Хотя мне было далеко не только до Вильгельма-отеля, но даже до Варвурда. В сущности, мои результаты были не хуже, чем при стрельбе из охотничьего ружья, из которого уже на расстоянии пятисот метров трудно попасть в цель. Меня удивляло, с какой силой стрела вонзалась в мишень. Порой мне приходилось вытаскивать ее оттуда обеими руками. Мои успехи пробудили у моих приятелей дух соперничества, и вскоре стрельба из лука стала нашим любимым времяпрепровождением. Меня догнал, а потом перегнал малыш колен. С 60 шестидесяти метров он всаживал все три стрелы, одну за другой, в мишень, причем с каждым разом все ближе и ближе к центру. Из нас пятерых, вернее, из нас шестерых, если считать жаке которого еще не допускали к стрельбе, Коалет был самым низкорослым и тщедушным. Мы настолько привыкли к этому, и его маленький рост казался нам столь естественным, что мы прямо в глаза называли его малышом. да мы в голову не приходилось, что это может его обидеть, раз он сам никогда нас не одергивал. И только теперь, видя, какое огромное счастье он испытывал, победив нас в стрельбе из лука, я понял, сколько же страданий причинял ему его рост. Даже лук был больше него. Но когда он брал его в руки, а это случалось довольно часто, так как упорнее остальных, он чувствовал себя героем. В полдень после завтрака я часто видел, как он сидит в большой зале у окон. и внимательно штудирует краткое руководство по стрельбе из лука, купленное мною по просьбе Бергитты, куда я сам так и не удосужился заглянуть. Одним словом, малыш Колен сделался великим лучником. Так я стал его называть, заметив, какое огромное удовольствие доставляло ему слово «великий», употребленное даже в переносном смысле. Он уговорил Мейсонье помочь ему смастерить еще три лука. Каждому из нас, по его мнению, необходимо иметь собственный лук. И он часто сокрушался, что нет у него теперь слесарного заведения в Ля-Роке. Он там и слесарничал, и свинец плавил, и не может он отлить нам наконечники для стрел. Я всячески поддерживал его начинание, потому что предвидел то время... когда ружья уже будут ни к чему, поскольку кончатся патроны, изготовить новые будет не ищего, а насилие и жестокость, судя по всему, не исчезнут из мира вместе с исчезновением огнестрельного оружия. Прошел уже месяц с тех пор, как Момо бил на заре в колокол, оповещая о появлении знаменитой двойни. И вот однажды, вечером, часов семь, я как раз запирал свою спальню в донжоне, собираясь с Библией подмышкой спуститься вниз, а Тома, стоявший на площадке, еще пошутил, что я, мол, вполне могу сойти за святого, когда я, правой рукой повертывая ключ в замке, оглянулся на него, готовя ответ по ядовитии. Вдруг снова зазвонил колокол, но теперь он звонил совсем иначе, чем в прошлый раз. он будто пропел две мощные базовитые ноты потом последовало третье более слабые и наступившая затем тишина показалась необычно тягостной я замер нет звонил ни ма не его это была манера я снова отпер дверь спальни кинул на стол библию схватил свой карабин и сунул ружье тома не проронив ни слова тома опередил меня На нижней площадке лестницы я добежал до въездной башни, никого. Мину и Момо, должно быть, были в замке. Старуха, надо полагать, готовила ужин, а великовозрастный сынок крутился рядом в надежде чем-нибудь поживиться. Ну, а колено и пейсу, которым тут предстояло провести всю ночь, вовсе не обязаны были сидеть тут еще и днем. Тома взял под свое наблюдение ворота. А я, пробегая по пустым комнатам, особенно отчетливо понял, что принятые нами меры безопасности были совершенно недостаточны. Через внешнюю крепостную стену, она была значительно ниже внутренней, можно было без труда пролезть при помощи приставной лестницы или просто веревки, снабженной крюком. Через водяной ров был переброшен неподъемный, как над орбом. окружавшим внутренние стены, а самый обыкновенный мост, по которому ничего не стоило подойти к крепостной стене и преспокойно перебраться через нее, пока мы восседали в зале за трапезы Прежде чем подойти к воротам, ее тихо приказал Тома подняться по приставной лестнице на стену въездной башни и через бойницу галереи, нависши над входом, взять на прицел непрошеного гостя или гостей. дождавшись пока он займет указанную позицию я бесшумно подкрался к потайному окошечку и чуть чуть приоткрыв его припал к нему глаз всего в метре от себя следовательно он успел уже миновать мост я увидел человека лет сорока сидевшего верхом на большом сером осле из за левого плеча у него торчало оружейная дуло был он смуглый темноволосый с непокрытой головой, в насквозь пропыленном костюме цвета антрацита, и, что больше всего меня поразило, на грузи у него висело, как у епископов, серебряное распятие. Мне он показался высоким и сильным. На лице его было написано величайшее спокойствие И я про себя отметил, что он даже бровью не повел, когда, подняв глаза к бойницам, увидел ружье, наведенное на него тома. Я шумом отворил окошечко и громко крикнул, — Чего тебе здесь надо? Грубый тон не произвел ни малейшего впечатления на нашего гостя. Он даже не вздрогнув, просто посмотрел на мои оконцы и низким голосом степенно ответил, — Прежде всего повидать вас и затем переночевать в замке. Не хотелось бы на ночь глядя пускаться в обратный путь. Я отметил про себя, что, говорит, он складно, даже, пожалуй, изысканно, четко произносит слова, и акцент его, хотя и отличается от нашего, но не слишком. При тебе есть другое оружие, кроме этого ружья? Нет. Лучше признавайся сразу, тебя обыщут, как только ты войдешь. У меня есть еще маленький перочинный нож, но я считаю, это не оружие. есть ли у него... Стопорный вырез. Нет. Как тебя зовут? Фюльбер, я священник. Последнее замечание я пропустил мимо ушей. Слушай, Фюльбер, вынь затвор ружья и положи его в карман пиджака. Он тотчас же повиновался и без всякой обиды заметил. А вы недоверчивы. Для этого есть все основания. На нас уже нападали. слушай — Я сейчас открою тебе, — продолжал я. — Ты въедешь в ворота, остановишься в десяти метрах и спешишься, только тогда, когда я тебе прикажу. — Хорошо. — Тома, держи его на прицеле. Тома кивнул головой. Я переложил карабин в правую руку, поднял предохранитель, отодвинул оба засова, открыл ворота и стал ждать. Как только Фюльбер въехал во двор, Я так стремительно захлопнул их, что даже задел его осла. Тот испуганно отпрыгнул в сторону и чуть было не выбил из седла нашего гостя. Лошади в родилке заржали, осел навострил длинные уши, и у него слегка задрожали ноги. Но Фюльберг живо его приструнил. — Слезай, — сказал я ему на местном наречии, — и давай сюда затвор от ружья. Он повиновался. — Это доказывало? — что он понимает местную речь. Я положил затвор себе в карман. Хотя я и был уверен, что такие меры предосторожности в данном случае бессмысленны, но недоверие сродни всем прочим добродетелям. Оно тоже не признает никаких исключений. Тома, схватив под усы серого осла, отвел его в стойло родилки. Я видел, как затем он взял ведро, чтобы напоить его. Я остановился, чтобы подождать Тома, И спросил Фюльбера, — откуда ты? — Из Когора. Но ты понимаешь по-нашему, и все. Некоторые различия в словаре есть. Вопрос этот, должно быть, интересовал его, так он тут же начал сравнивать, какие слова на нашем и на своем родном наречии. Пока он говорил, а говорил он превосходно, я разглядывал его. Он был не такой высокий, как показался мне в начале но хорошо сложен и наделен природным изяществом, потому, видимо, и казался выше ростом. О его физиономии я не знал, что и подумать. Дав ему закончить лингвистические изыскания, я спросил, — Ты приехал из Когора? Он улыбнулся, и я про себя отметил, что улыбка его не лишена обаяния Нет, я из Ларока. Я случайно оказался там во время взрыва. Я глядел на него, открыв от изумления рот. «Значит, в Лероке есть люди?» «Да», — ответил он, — «есть». И добавил, так же спокойно, «человек двадцать».